Посылал их на новгородский торг, велел покупать все товары, и худые, и добрые. К вечеру выкупили Садковы слуги все дочисто. А на завтра пришел Садко на торг, смотрит вдвойне там товаров против прежнего, ко великой, ко славе новгородской. Снова стал Садковы покупать товары, снова повыкупил все дочисто, а на другой день видит, втройне товаров принавезено. Подоспели товары московские. Тут Садко призадумался. Выкуплю товары московские, подоспеют товары заморские. Не выкупить мне товаров со всего белого света, хоть и богат Садко купец, да побогаче его славный Новгород. И пришло Садко, как обещал, заплатить новгородцам тридцать тысячи. Поубавилось у него золотой казны. Решил Садко ехать торговать в края заморские, снарядил тридцать кораблей, погрузил на них товары, что повыкупил на новгородском торгу, набрал дружину корабельщиков. Вот убрали сходинки дубовые, вынимали якоря булатные, поднимали паруса полотняные и пошли Садковы корабли по реке в Волхову, из Волхова в Ладожское озеро, из озера в Неву реку, а из Невы в Синее море.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 Велел Садко корабельщикам пощупать в море щупами железными. Нет ли под кораблем каких камней или песчаные отмели, ничего щупами не нащупали. Послал Садко в воду водолазчиков. Вернулись водолазчики, говорят, нет под кораблями ни камней, ни песчаные отмели. Говорит тогда Садко, видно, требует от нас дань морской царь. Долго мы по морю ходили, а дань ему не плачивали.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 Стали корабельщики с Садко жребий бросать. Кому идти к морскому царю? Вырезали жребья из дуба, Написали на них свои имена и побросали в море. У корабельщиков жребья гоголем плывут, А у Садко ключом на дно. Делать нечего. Попрощался Садко с своей дружиною, Попрощался с белым светом, Попрощался со славным Новгородом. Говорит он дружине, Возьму я с собой в Синее море гусельки еровчатые, не так страшно будет мне в Синем море смерть принять. Спустили корабельщики на воду дощечку дубовую, взял садко гусли, помолился Николаю угоднику, защитнику плавающих по морю, и спрыгнул в море на дощечку. Тут же унелась непогода, сошли с места корабли и поплыли домой в Новгород» а Садко остался посреди синего моря. Налетела высокая волна, разлучила его с белым светом. Опустился Садко на морское дно, чуть виднеется сквозь воду красное солнышко. Пошел Садко в палаты белокаменные к морскому царю. Сидит царь морской. Рядом с ним царица-воденица, а кругом бояре да слуги. Говорит морской царь. «Долго ты, Садко, по морю ухаживал а мне царю морскому дани не плачивал, а теперь сам пришел ко мне в подарочек. Отныне будешь играть мне на гусельках еровчатых!» Брал Садко гусельки еровчатые, струночку ко струночке налаживал, начал Садко играть, а морской царь плясать. Пляшет морской царь, машет шубой по стенам палаты белокаменной, Царица воденица с красными девушками хоровод водит, а слуги да бояре в присядку пошли.